за разрешение воспроизвести это исследование оплакиваемого нами отца Бруно, взятое из каталога, который был выпущен по случаю выставки в музее Галлеера в 1960 году. Приложение шестое. Сравнительная таблица ценностей в соответствии с далианским анализом. Техника. Леонардо да Винчи, 17. Мессонье, 5. Энгар, 15. Веласкес, 20. Бугро, 11. Дали, 12. Пикассо, 9. Рафаэль, 19. Мане, 3. Вермейрдельфский, 20. Мондриан, 0. Вдохновение. Леонардо да Винчи, 18. Мессунье, 0. Энгер, 12. Веласкес, 19. Бугро, 1. Дали, 17. Пикассо, 19. Рафаэль, 19. Мане, 1. Вермейрдельфский, 20. Мондриан, 0. Цвет. Леонардо да Винчи — 15, Мессонье — 1, Энгар — 11, Веласкес — 20, Бугро — 1, Дали — 10, Пикассо — 9, Рафаэль — 18, Мане — 6, Вермейр-Дельфский — 20, Мондриан — 0. Сюжет. Леонардо де Винчи – 19, Мессунье – 3, Энгер – 15, Веласкес – 19, Бугро – 1, Дали – 17, Пикассо – 18, Рафаэль – 20, Мане – 4, Вермейр-Дельфский – 20, Мондриан – 0. Гений. Леонардо да Винчи. 20. Мессунье – 0, Энгер – 0, веласкис 20, Бугро – 0, Дали – 19, Пикассо – 20, Рафаэль – 20, Мане – 0, Вермейр-Дельфский – 20, Мондриан – 0. Композиция. Леонардо да Винчи – 18, Мессунье – 1. Энгер — 6, Веласкес — 20, Бугро — 0, Дали — 18, Пикассо — 16, Рафаэль — 20, мане 4, Вермейр-Дельфский — 19, Мондриан — 1. Оригинальность. Леонардо де Винчи — 19, Мессанье — 2, Энгер — 6, Веласкес — 20, Бугро — 0, Дали — 17, Пикассо — 7, Рафаэль — 20, Мане — 5, Вермейр-Дельфский — 20, Мондриан — половина. Тайна. Леонардо да Винчи — 20, Мессонье — 17, Энгер — 10, Веласкес — 15, Бугро — 0, «Дали» — 19, «Пикассо» — 2, «Рафаэль» — 20, мане 0, «Вермейр-Дельфский» — 20, «Мондриан» — 0. Подлинность. Леонардо де Винчи — 20, «Мессунье» — 18, «Энгар» — 20, «Веласкес» — 20, «Бугро» — 15, «Дали» — 19,